Глава двенадцатая. Тринити. Неприхотливые серо-зеленые кусты мескито с колючками длиной в палец, редкие виды кактусов и поросль юкки, которая топорщит неболистья, словно связки острых клинков, вот характерные приметы степи между Рио-Гранде и горами Сан-Андре. Земля в этой глуши измучена ветрами-суховеями. Плодородный слой давно выдуло, пашни иссохли, и без того немногие источники воды иссякли, а люди разъехались кто куда. Веками, эта безрадостная полоса в ста километрах к северо-западу от Нью-Мексиканского городка Аламо-Гордо, называется хорнадо дель-Муерте переход мертвеца или Смертельный маршрут. Этим путем первые испанские миссионеры и поселенцы шли из Мексико вглубь страны. Хорнада длиной 150 километров вела через область Апачей и представляла собой для пионеров опаснейший отрезок путешествия в Санта-Фе. Нехватка воды, индейские засады и отсутствие пастбища для лошадей. Почти три с половиной века спустя сидит современный пионер на заброшенном ранчо посреди этой степи, и не может припомнить, чтобы когда-нибудь в своей жизни чего-нибудь так страстно ждал, как ждет сейчас свои три километра садового шланга. Они пропали во время забастовки портовых рабочих и пришлось заказывать их заново. Правда, на участке, который Кеннет Бейнбридж облюбовал для испытания плутониевой бомбы, никто ничего не собирается поливать. Его группа из 250 человек проложила уже почти 80 километров кабеля, но на некоторых чувствительных местах придется дополнительно упрятать электропроводку, телефонный и запальный кабели и садовый шланг и зарыть в землю. После теста со статоннами тринитротолуола Бейнбридж смог убедить генерала Гровса срочно проложить 30 километров новой асфальтовой дороги и не допустить того, чтобы сломалась ось транспорта, перевозящего толстяка по ухавистой пустыне. Кроме того, песок и глинистая пыль, вздымаемая армейскими джипами, проникает в сейсмографы и счетчики Гейгера и повышает опасность того, что испытание пройдет неудачно. Руководитель испытания привел в действие все рычаги, чтобы пилоты Air Force опять не спутали освещенный лагерь из палаток и бараков с тренировочными мишенями для сброса их бомб. Вообще-то, тренировочные мишени представляют собой деревянные трехсторонние пирамиды, оснащенные лампочками накаливания на всех ребрах, чтобы можно было тренировать и ночные вылеты. Бейнбриджу хоть и известно, что территория испытания принадлежит военной закрытой зоне бомбового полигона Аламо-Гордо, однако он не рассчитывал на «дружественный огонь» в кавычках экзаменующихся летчиков, полных избыточного рвения. В мае, во время выпускного экзамена пилотов-бомбардировщиков, случился такой непредвиденный обстрел. Бомба угодила в мастерскую плотников, в которой на тот момент, к счастью, никого не оказалось. Вторая бомба подожгла сарай. В трех километрах к северо-западу от ранчо Дэвида макдональда Бейнбридж назначил нулевую точку взрыва. Теперь монтеры возводят здесь стальную 30-метровую башню. Бетонный фундамент для четырех ее опор уходит в землю на глубину 6 метров. На вершине башни должна быть построена платформа из таких же тяжелых дубовых брусьев, какие при тротиловом испытании столь убедительно перешли в менее компактное состояние. Электрическая тяжелогрузная лебедка предназначена для того, чтобы поднять толстяка на его танцплощадку. В трех местах, к северу, к западу и к югу от башни Point Zero, на расстоянии ровно 9 километров от нее, построены подземные бункеры. Их кровли также сколочены из дубовых брусьев, но дополнительно усилены слоем бетона. В западном бункере должна быть установлена батарея прожекторов и некоторые измерительные инструменты, которые запишут силу взрыва, нейтронное и гамма-излучение, но в первую очередь еще неведомые процессы имплозии. Северный бункер из стали и бетона – имеет круглые окна из бронированного стекла. За ними будут установлены высокоскоростные камеры, которые заснимут взрыв со скоростью 8000 кадров в секунду. А в южном бункере будет оборудован центр контроля за испытанием. Осенью 1944 года, когда выбор территории для взрыва бомбы пал на Хорнаду, Роберт Оппенгеймер придумал кодовое название для испытания «Тринити», что означает «троица». В то время он часто вспоминал сонет Джона Донна, рассказывает генерал Гросс Этот сонет начинался с просьбы поэта к триединому богу, чтобы испепелил его и создал заново. Нельзя не заметить и созвучие «Тринити» с «Тринита Толуолом», Взрывная сила тротила служит единицей измерения энергии, высвобожденной при взрывах всех прочих веществ. В Лос-Аламосе тротил вездесущ. Опенгеймер постоянно имел дело с тротилом. Теперь физикам не терпится наконец-то измерить тротилом толстяка. Жизнь в лагере Тринити на 320 км южнее Лос-Аламоса отмечено долгими рабочими днями, с тех пор, как стал известен срок испытания. В обсуждении срока участвовал сам президент Трумэн. Он намеренно перенес важную конференцию на 15 июля, чтобы дать Оппенгеймеру достаточно времени для подготовки взрыва первой атомной бомбы. Генерал Грофс на основании этого назначил испытание на 16 июля 1945 года. Значит, в этот поворотный пункт истории Труман в Потсдаме будет обсуждать с Черчиллем и Сталином будущее Германии и Европы. Это будет встреча трех могущественнейших мужчин Земли, Большая Тройка, как ее назовут. Короче, Мировая Троица. Американский президент хочет, чтобы в Потсдаме его проинформировали по телефону о результатах испытания Тринити он заручился возможностью ошеломить своего бывшего союзника и нового противника Сталина сообщением о взрыве нового могучего оружия. 250 солдат и военных инженеров строили на испытательном полигоне бараки и подземные бункеры, протягивали обширную сеть связи, устанавливали генераторы, рыли колодцы, подключали насосы. И все это ради одного большого хлопка. Старший лейтенант Буш, военный комендант лагеря, хвалит образцовую дисциплину и якобы превосходный боевой дух своих подчиненных. Джордж Кистяковский при посещении лагеря получает совсем другое впечатление. Ранним утром военные, громко ругаясь, выбивают свои униформы цвета хаки и вытряхивают сапоги чтобы проверить их на наличие заблудившихся ядовитых скорпионов и тарантулов. Штаб-квартиру Кеннета Бейнбриджа один взрывник описывает как пару полузгнивших сараев. Но и новые бараки ни в коей мере не сулят удобств. Вместо окон в стенах только дыры, через которые свищет никогда не стихающий ветер. Иной раз долетит ворона, усядется у твоей кровати и таращится на тебя. Мужчинам нельзя покидать лагерь по причинам засекреченности. И они недовольны, что Лесли Гровс ни разу не отпустил их в увольнение развлечься в барах Сан-Антонио и Каризозо. Но здесь на Point Zero генерал не терпит ничего, что слишком приближается к его представлению о роскоши. Единственное развлечение команды Trinity это вечная игра в покер и уход за домашними животными. Один из солдат приручил ворону и гордо носит ее по лагерю на своем плече. Некоторые приводят из пустыни бродячих собак, других охватила страсть к собирательству. Объединившись, они ловят гремучих змей и строят для них клетки. На некоторых животных, однако, любовь не распространяется. Уж слишком хороши они на вкус. Стадо антилоп в степи регулярно подвергается преследованию со стороны мужчин, вооруженных автоматами на армейских джипах, чтобы их меню обогатилось свежими стейками. Оттоган с облегчением вздыхает, когда английский командир обещает раздобыть для него ноты Моцартовских сонат. Вернер Гейзенберг в настоящее время настолько увлекся пятым фортепианным концертом Людвига Ван Бетховена, что девять его товарищей по участи лишь бессильно разводят руками, когда он каждый вечер садится к пианино и открывает культурный час виртуозной каденции Аллегро. Вместе с ним в этом старинном имении Фармхол вблизи Кембриджа интернированы Пауль Хартек Макс фон лауэ Карл Фридрих фон Вайцзеккер, Вальтер Герлах, Курт Дибнер, Эрих Багге, Карл Вирц, Хорст Коршинг и Отто Ганн. Они здесь с 3 июля. В стремительном броске офицеры Алсоса вовремя успели вежливо выкрасть их из деревень на краю швабской юры, пока они не попали в руки французских оккупационных войск. Англичане обращаются с атомщиками хорошо, поскольку те дали им честное слово не предпринимать попыток к бегству. Здесь, в укрытии фармхолла, их знания надежно спрятаны от советских войск. Договоренность между Черчиллем и Рузвельтом об англоамериканской монополии на атомную бомбу непременно должна оставаться в силе. Курт Дибнер подозревает, что в доме есть скрытые микрофоны. Гейзенберг, смеясь, относит это к гестаповским методам, на которые у англичан, по его словам, не хватит хитрости. День высокопоставленных арестантов, которых здесь содержат по-царски, начинается в 9 часов с овсянки и бекона. Затем на лужайке за домом они немного занимаются спортом с мячом для регби. Один ловит и выбивает другого, затем двое ловят, и так до тех пор, пока некого станет выбивать. За играми в бридж, в скат, в уголки, и за разговорами они проводят и вечерние часы. Само собой, разумеется, все комнаты оборудованы жучками. Из одного подслушанного разговора между Ганом и Багге 9 июля следует, что немцы еще не представляют себе свойства элемента 94, который в Америке можно назвать просто 49. Отто Ган уверяет, что при распаде элемента 93 с периодом полураспада 32 часа возникает слишком мало 94-го материала, чтобы его можно было как-то использовать. Таково международное состояние знания на лето 1940 года – незадолго до того, как Глен Сиборг разработал свой изобретательный способ сепарации Нептуния и Плутония. Пауль Хартек решил, что жизнь продолжается. На вечер 10 июля он объявляет доклад «Образование электронно-позитронных пар при столкновении квантов света и электронов». В этих солидных вечерних беседах под арестом немецкие ученые продолжают обращаться друг к другу со словами «Господин профессор». В Лос-Аламосе в это же самое время все проходит гораздо непринужденнее. Здесь нобелевские лауреаты и армейские слесари называют друг друга по имени. За несколько дней до горячего прогона на полигоне Тринити в различных подразделениях проводятся так называемые Сухие прогоны и генеральные репетиции. Тот элемент 94, который немецкий первооткрыватель расщепления ядра за неделю до взрыва считал непригодным к накоплению и потому не поддающимся обработке, на Мессе металлурги, физики и химики уже разглядывают в виде двух полушариев из металлического плутония. Вместе эти полушария составляют Объем апельсина и весят около 5 килограммов. Это сердцевина толстяка. 120 тысяч рабочих в Хенфорде, Окридже, Лос-Аламосе, сотни поставляющих предприятий произвели количество искусственного элемента 94, вид которого, пожалуй, вызвал бы у немецких экспертов Фармхолле шок попадания в будущее. На сегодняшний день. Генерал Грофс потратил на это 2 миллиарда долларов. Манхэттенский проект теперь стоит не меньше, чем автомобильная промышленность США. Отто Фриш провел свой легендарный тест «Леди Годивы» и для этого серебристого апельсина. Эта структура из двух полушарий, однако, еще не обладает критической массой. Она достигнет ее лишь в процессе сжатия взрывом, когда Плутоний чрезвычайно уплотнится. Понедельник, 9 июля. Капитан Шафер жмет на газ. Его грузовик с опасным грузом пересекает караульные посты на выезде из лос ламаса и резво подымает пыль. Именно таков и есть приказ. Неустрашимый солдат должен подтвердить заявление Джорджа Кистяковского что его высоковзрывчатые линзы можно без опаски трясти и на проселочных дорогах, и на степных ухабах. Теперь Шафферу предстоит в течение восьми часов подтверждать эту самонадеянную тезу. В кузове грузовика прочно закреплен контейнер. В нем среди бутафорских муляжей находятся четыре настоящие взрывные линзы. В собранном виде они примыкают к модели Тринити с точностью до миллиметра. После трех часов быстрой езды, шаффер в первый раз открывает крышку бункера и заглядывает внутрь. Он находит четыре линзы в лучшем виде. За два дня до запланированной перевозки бомбы к испытательному полигону, давление на Кистяковского и его группу усиливается неимоверно. Литейное производство взрывных линз, хоть и разрослось за последнее время в настоящую фабрику с более чем двумястами сотрудниками, однако все равно в распоряжении Кистяковского пока еще мало качественных отливок. А тут Опенгеймер требует еще и второй комплект линзового устройства в две тонны весом. Перед собственным испытанием в пустыне Аламо-Гордо точная копия толстяка, но без плутониевого ядра, должна пройти тест на испытательном стенде магнитного наблюдения, чтобы получить однозначную информацию о возможных несовершенствах имплазионной волны. Кистяковский резко возражает против этой идеи, однако Пенгеймер осторожничает, хочет сперва провести генеральную репетицию. Неужто Кистяковскому суждено под конец войти в историю Лос-Аламоса неудачником? который производит больше брака, чем качественного продукта. В этом отчаянном положении ему в голову приходит спасительная идея. Он раздобыл себе зубоврачебную бормашину и одинокой ночью еще раз делает рентгеновские снимки от бракованных отливок и рассверливает дефектные места. Он замешивает пасту из расплава взрывчатки, заполняет ею пустоты, и ему остается лишь надеяться, что этот, родившийся от нужды и еще никогда не практиковавшийся способ починки, решит его проблему. Что касается опасности такой работы для собственной жизни, то он не питает в эту ночь никаких иллюзий. Я думал, если у меня в руках рванет 23 килограмма взрывчатки, я вряд ли это почувствую. После продолжительной засухи в Хорнадо-дель-Муэрто, как нарочно именно теперь, над испытательным полигоном потянулись тропические воздушные массы со стороны Мексиканского залива, возвещая сильные грозы. Если 16 июля пойдет дождь, испытание придется отложить, потому что дождь и ветер разнесут ожидаемые радиоактивные осадки безответственно высокой концентрации В ближайшие города и вымоют их в почву. Бейнбридж приводит в боевую готовность военных полицейских и транспортные средства для эвакуации жилых районов и единоличных хозяйств в случае реальной опасности. В четверг, 12 июля, в 7 часов утра из Лос-Аламоса трогается охраняемый конвой и привозит в пустыню Алмогордо Легкий и неприметный груз. Шар размером с апельсин лежит в противоударном, выстланном резиновыми амортизаторами, черном чемоданчике на заднем сиденье армейского лимузина. За последнее время его покрыли еще одним слоем никеля для защиты от коррозии. Сирил Смит, отвечавший за металлургию, очень неохотно выпускал сокровища из рук потому что под слоем никеля образовались пузырьки, и Смит не мог гарантировать точность подгонки полушарий. Эта непредвиденная неприятность могла привести при имплозии к преждевременной вспышке источника нейтронов. Смит подготавливает все, чтобы на полигоне Тринити провести последние пассы над плутониевым шаром. В одном из лимузинов конвоя сидят физики Филипп Морисон, Бойс Макдэниел и еще один коллега. Морисон имеет при себе источник нейтронов для испытания Тринити, равно как и муляж, который не отличишь от оригинала. Чтобы скоротать долгую поездку, он играет со своими коллегами на заднем сиденье в наперстке, ловкими пальцами перепутывая оба шара, И заставляя игроков отгадывать какой из них боевой у макденниела гора с плеч падает когда он понимает что моррисон может определить их на ощупь ибо полои испускает быстрые альфа частицы чего шар становится теплым тогда как муляж остается холодным и можно не опасаться что пустышка по недосмотру угодит в бомбу тринити. Старший лейтенант Ричардсон, точно так же, как и другие солдаты, откомандированные для охраны конвоя, понятия не имеет, что за груз они тут сопровождают. Ему велено только одно – глаз не спускать с ящиков, вручить их Кеннету Бэйнбриджу и взять с него расписку в получении. Моррисон, как видно, боится не только излучения полония, сколько женщины за рулем. Его водительница слывет в Лос-Аламосе самой лихой шоферкой по здешнему бездорожью. Пока сердцевина толстяка мягко покачивается на кочках пустыни, Норрис Брэдбери, как руководитель сборки бомбы и его ассистенты, встраивают в корпус Тринити 96 взрывных линз. Изначальная конструкция имплазионной бомбы которая скоро должна упасть из бомбового люка бомбардировщика Б-29 на один из японских городов, имеет добрых 3 метра в длину и похожа на куриное яйцо с квадратным хвостовым стабилизатором. Этот же, стоящий перед ними аппарат, наоборот, почти шарообразный. Ему не нужна аэродинамическая форма, потому что ему не придется лететь по воздуху. Отливки располагаются так, что сначала возникает полушарие в полтора метра диаметром с отверстием в середине. Шар из природного урана спускается вниз на лебедке и вкладывается в отверстие. Когда поздним вечером 12 июля собранные остальные блоки взрывчатки в виде верхнего полушария, Джордж Кистяковский и Норрис Брэдбери все еще стоят перед бомбой и заклеивают отверстия для капсулей-детонаторов самым кустарным способом – липкой лентой, потому что на пластическую операцию с отрывной оболочкой из искусственного материала уже нет времени. Упакованный в водонепроницаемый чехол и в транспортировочный ящик из сосновой древесины прототип атомной бомбы погружается на армейский грузовик, крепко там привязывается и накрывается брезентом. Вторая группа из отдела Кистяковского в это же время монтирует точную копию, так называемую «Chinese copy», и предстоит выдержать магнитную генеральную репетицию. Сообща с другим техническим отделом, сотрудники Кистяковского разработали детонаторы нового типа с невиданной доселе точностью по времени. Чтобы синхронизировать их, что совершенно необходимо для процесса имплозии, они построили новый электронный прибор, так называемый X-элемент. Один из его разработчиков, 25-летний физический химик, доктор Дональд Хорнинг из Гарвардского университета. Один такой прибор он привез на испытательный полигон и поднял его на башню над нулевым пунктом. Теперь инженеры могут разобраться с новым прибором и настроить на него свои инструменты.